Глава седьмая. Егорычев. Первое. В этот раз Егорычев принял пост за полночь. Над станцией сквозь морозный туман мерцало, словно перемигивая звездное небо, отчего тьма вокруг казалась еще гуще и непрогляднее. И лишь в отдалении, в пределах вокзала, маячил островок света — Откуда разносилась по путям хмельная многоголосица, праздничная гульба чешских легионеров, видно, была в самом разгаре. Вольготно живут. С горечью откликнулась в нем, чего им по чужие беды ходить. Вспомнились ему его дорожные встречи с ними по пути в Омск. Степенный, обходительный народ, смотреть на них было любо-дорого. Чего это с ними стряслось, что они будто с цепи сорвались? Слово никому из них не скажи. Сразу в мат. Чему хорошему, а этому быстро научились. Грабят, смертоубийством не брезгуют, над бабами и девками нашими измываются. Куда это годится? Эти его раздумья прервал возникший невдалеке со стороны станции голос. Голос приближался к нему пробарматывая на ходу исковерканную сильным акцентом русскую матерщину. Затем под ноги к Егорчеву протянулась текучая тень, и в темноте перед ним выявилась фигура человека, пересекающего пути по направлению к штабному вагону адмирала. «Придержи, браток!» — добродушно осадил было идущего Егорчев. «Не туда гребешь!» В ответ из ночной тьмы послышались те же ругательства, одно другого замысловатие. «Стой!» — говорю, — обозлясь крикнул Егорычев, — стрелять буду! И выстрелил вверх. «Стой!» Но тень продолжала надвигаться на него, а ругательства в темноте сделались еще заковыристее. Сердце Егорычева вдруг занялось таким остервенением, что руки его, помимо воли, выбросили винтовку вперед, а палец мгновенно нажал курок. В плотном от холода воздухе выстрел прозвучал, словно одиночный хлопок в ладоши. Тень перед Егорычевым подломилась и стаяла на снегу, свернувшись впереди в черный комок. Из вагона на выстрел встревоженно выскочил в наспех накинутый на плечи шинели удальцов. Что у тебя? Да вот. Еле приходя в себя, кивнул в темноту Егорычев. Свалил одного. Что случилось? Да что ж, Аркадий Никандрович, слов не понимает. Выстрел вверх дал, ругается. Но я и свалил, как по уставу положено. Чуя по необычной взволнованности удальцова, что произошло что-то непоправимое, тихо сник. «Че ж мне еще делать-то было, Аркадий Никандрович?» «Ладно», — отодвинул его в сторону удальцов, надевая на себя шинель. «Иди к себе, сиди тихо, никуда не показывайся, пока не позову, быстро». Запершись в купе конвойной дежурки, Егорычев вслушивался в чешский голдеж за стенкой вагона, перекрываемый зычным голосом удальцова. «Прошу перед штабом Верховного правителя России митингов не устраивать». Здесь вам не совдеп. Если не разойдетесь, прикажу стрелять. Прошу немедленно разойтись. Удальцов постучался к нему, когда за окном определился тусклый рассвет. Поднимайся, Филя. Раздалось из-за двери. Верховный зовет. Выложишь, как на духу. Адмирал поднял на Егорчевая, квелые от бессонницы глаза, спросил вяло, словно отбывая урок. «Рассказывай, как дело было». У Егорчева язык гортани не присох. Так близко, да еще один на один видеть адмирала ему еще не доводилось. Так что, ваш, как по уставу службы, с трудом складывал он. «Приказано». Видно, вникнув в состояние Егорчева, адмирал усталым жестом остановил его, молча поднялся, неспешно вышел из-за стола, подступился к нему почти вплотную, оказавшись ему по плечо, и снизу вверх вскинул на него ожесточившиеся вдруг глаза. Молодец, Егорычев, благодарю за службу, чтоб незваные гости помнили, кто к нам с добром, к тому и мы всей душой, а кто со злобою пусть на себя пеняет. Он, не глядя, снял со своего кителя Георгиевский крестик и старательно пристроил его на гимнастерке Егорычева. И с первым офицерским чином тебя. И чуть заметным кивком, отпуская гостя, повернул обратно к столу. Но времена скоро наступили такие, что Егорычеву стало Не до своего скороспелого офицерства с каждым днем конвой адмирала превращался в боевую часть, которую перебрасывали из прорыва в прорыв, откуда она выходила еще более поредевшей и потрепанной, а с первыми холодами грянула катастрофа.